Наталья Шевцова. Любимый лорд ее высочества. Книга первая. Тайна двенадцатой невесты или отбор на выживание. Пролог. Николас, чтоб тебя и твою предвечную з, ух яб тебя. Несмотря на толстые стены кабинета и три этажа весенним громовым раскатом пронесся по коридорам совета предвечного королевства голос его главы. «Вот это его зима предвечно наградила голосом», — неодобрительно пробурчал Николас, услышав рев двоюродного прадеда, который, как обычно, почувствовав провнучатого племянника, едва только тот перешагнул порог здания совета. Рев, к слову, был таким, что, хотя снующие по коридорам совета служащие и понимали, что уж кому-кому, а великому огненному лорду бояться нечего, все равно провожали Николаса сочувствующими взорами, и некоторые даже желали ему вслед удачи. И как старому лису это удается, в который уже раз задался вопросом Николас. Он на меня что какое-то особо следящее заклинание повесил, или выплачивает премии тем из служащих совета, кто первым меня заметит и сообщит ему о моем появлении, или он меня и в самом деле по запаху определяет, как он всегда говорит, осенила его следующая весьма неприятная, к слову сказать, мысль, настолько неприятно, что Николас даже поднял ладони вверх, поднес их к носу и принюхался. Да нет не настолько уж и сильно несло от него драконом», — успокоился он. «Ладно», — пробормотал он себе под нос и предвкушающе усмехнулся. «По крайней мере, сегодня я знаю, чем я опять и снова вызвал его недовольство». Зайдя в кабинет и плотно закрыв за собой дверь, Николас, как обычно, наткнулся на неодобрительный взгляд грозно суженных колючих глаз прадеда, который он привычно проигнорировал вслед за чем, не дожидаясь приглашения столь же привычно, уселся в стоящее напротив выседающего за огромным столом хозяина кабинета кресло, после чего расплылся в ясный, радостный теплый, как солнечно-летний день улыбки, и нарочит уважительно вопросил. «Вы хотели меня видеть, дорогой дедушка?» «Я тебя не видеть, а придушить хотел бы», — мысленно ответил дорогой дедушка. «Кровопийца и изувер ты этакий! Расселся тут, понимаешь ли, передо мной и улыбиться, как ни в чем не бывало». Однако герцог Маранский почитал себя человеком воспитанным, да и не положено столь опытному политику, каким он себя мнил, правду в глаза тем, кто много сильнее и могущественнее его, говорить. А посему на улыбку он ответил улыбкой, более того, если бы при этом вдруг не решила напомнить о себе его давняя заклятая подруга, поджелудочная железа, причем резанула проклятая, с такой силой, словно ему кто под ребра стальной кинжал вогнал, то и улыбнуться он сумел бы, не менее радостно и искренне, чем правнучатый племянник. Насчет того, что поджелудочно атаковал его вдруг, старик, впрочем, несколько погрешил против истины. Диету лекарь прописал ему еще двадцать лет назад, и с тех пор каждый раз, когда Клиффорд ее нарушал, поджелудочная выставлял ему счет в единицах боли. Неужели ему все же придется навсегда отказаться и от любимых шашлычков, и от острого соуса, и от коньячка, и от поросенка на вертеле, и от плова, и свежей выпечки в пользу овсянки на воде, и только овсянки на воде, и снова только овсянки на воде. А еще у него почки, простата, подагра и сердце. Да уж, старость — не радость. Ясно дело, что мысли эти герцогу Маранскому настроение не улучшили, а наоборот ухудшили. Тем более, что вот он, причина всех его бед, сидит перед ним, самодовольно и неуважительно пышет здоровьем и нагло улыбается. Никакого твою вечную лютую зиму уважения к старости убил бы но не получится силен зараза надежда рода империи — мать его и толку что четвертый силища такая что подобных ему в многотысячелетнем их роду по пальцам одной руки пересчитать можно хотел кивнул Клиффорд, и вдруг оробел как робел всегда в присутствии всех великих лордов хотя уже тысячу раз давал себе слово не робеть и что гораздо важнее этих великих лордов он уже троих пережил и вполне возможно переживет и четвертого Вот этого самого мальчишку, которого он не то чтобы боялся, скорее уж разумно опасался, поскольку знал, что про внучатый племянничек его зело недолюбливает. И потому голос его взамен запланированного грозного и возмущенного тона приобрел тон заискивающий просящий, потому как хотел узнать, что... что вот это такое? Николас взял в руки протянутый ему конверт, извлек из него покрытую золотым тиснением карточку и усмехнулся. «Лично мною написанное, и лично мной, мной отправлено приглашение, а что?» Невозмутимо известил и одновременно поинтересовался он, уставившись на прадеда насмешливым взором своих ярко-каре-желтых глаз. «Лично, значит?» Скорее обреченно констатируя, чем ехиднича или юродство, повторил герцог Маранский. «И могу я узнать, зачем ты лично сообщил каждой из твоих потенциальных невест, что ищешь новую женатву? ртву Я написал ртву переспросил Николас, сделав вид, что удивился. «Вот это я дал! Дедушка, честное слово, я был уверен, что написал еще новую жену. И про то, что ты похоронил уже трех женртов, ты тоже случайно написал?» Язвительно поинтересовался старый герцог. «Жентрова» вместо «жена», как я уже объяснил, написалось совершенно случайно, а что до остального, должен же я был предупредить девушек, с кем именно им предстоит иметь дело». Тоном настолько исполненным собственной правоты, что спорить просто бесполезно, ответил Николас. И настолько поганец при этом в себе уверенным выглядел, что почтенному главе совета от возмущения вдруг даже дышать нечем стало. «Стало быть, и требование к кандидаткам в жены дожить до конца отбора и к будущей жене научиться летать — это тоже твоя самодеятельность», — ядовито поинтересовался он. «Ага», — подтвердил поганец, — предупредил честь по чести и будущих невест, и будущих жен их родственников. И Кляузу, анонимную императору на себя самого от имени, обеспокоенной общественности, разумеется, тоже ты накатал. Ехидно поинтересовался старик. И чуть не захлопал в ладоши, да что там, мог бы и в пляс пустился бы, увидев, как вытянулось лицо правнука. «А она что, только одна была?» — искренне изумился Николас. «Угу», — злорадно усмехнулся старик. «Одна, оденешенька. «Бедный мой глупый наивный мальчик», — покачал он головой. Неужто ты думал, что предупреждением о всего каких-то трех мертвых женах и двух несчастных случаях ты сможешь отпугнуть алчущих твоего титула и твоих богатств маменник и папенек и прочих родственников потенциальных невест? Как, впрочем, и самих потенциальных невест тоже. Искоса глянув на правнучатого племянника и оценив его шарашенную физию, герцог Маранский уверился в правильности поставленного им диагноза. Думал. «Эх, видно, паролей тебя мало» и потому выросты наивным дурачком и бестолычью, на мою, на беду. А все почему? Потому что четвертый. Кто ж знал, что к четвертому удар перейдет? Вот они пароли, то есть не учили как следует. А мне теперь вот расхлебывай, ворочливо посетовал старик.